и книга «Юйсядзи» оказались бессильными, решил вызвать джинов, духов зла, чтобы привлечь их на свою сторону. Он проделал все, что полагалось в таких случаях, и ждал чуда. Но чуда не было. Пришлось резать скот, и в кишлаке вкусно пахло мясным бульоном. Вареного мяса было вдоволь, этому радовался один кучак. Он жил текущим днем и не задумывался о будущем. Кучак искренне удивлялся Джуре, безразлично относившемуся к еде. «Ты макай, мясо в соленую воду, вкуснее будет!» Советовал Кучак, недоумевающий, почему Джура ест без всякой охоты. Джура долго не отвечал, а потом сказал «скучно». Этого Кучак никак не мог понять. «Вот если бы нечего было есть, может, ты болен?» Спрашивал Кучак. Юноша не отвечал, он тосковал. И раньше он был безразличен к еде, болтовне, зато он мог так долго слушать песни Кучака о героических подвигах Манаса, что иногда сам Кучак просил дать ему передышку. Джура не мог сидеть, не мог сидеть без дела, и когда занимался чем-нибудь, то вкладывал в работу всю душу, поэтому ковал ли он нож в кузнице, делал ли ошейник бабу или резал по дереву, все спорилось в его руках. Джура часто в свободные минуты вырезал из дерева фигурки животных и птиц. Однажды он так удачно сделал изображение Аксакала, что тот ужаснулся. Так верно схваченное сходство граничило с колдовством. Аксакал запретил Джуре это занятие. Твои силы бередят джинны. Это они не дают тебе покоя и хотят твоей гибели. Работай больше, советовал Аксакал, глядя на неспокойного юношу. И Джура работал, лишь бы руки не были без дела. Он не мог, как кучак, часами бездумно валяться на шкурах. С тех пор, как в кишлаке побывали комсомольцы, Джура потерял покой. Наслушавшись диковинных вещей об иной жизни, Джура не мог долго усидеть дома и убегал в горы, стремясь увидеть, что за ними дальше. Но дальше высились такие же суровые, безмолвные горы, сверкавшие на солнце вечными снегами. Все больше Джурой овладевало страстное желание пройти через горы, туда, где, по словам Аксакала, обитали только арвахи, духи умерших, и куда был закрыт доступ живым людям под угрозой смерти. Джура верил Аксакалу и его рассказам о том, что китайский купец и комсомольцы знали особые заклинания, поэтому их и пропускали арвахи, но все-таки он был готов иногда бросить все и пойти попытать счастья. Он вдруг начал спешить, ел торопясь, ходил торопясь, будто бы боялся опоздать. Все вдруг ему опостылило, и если и был человек, которого он взял бы туда, это была Зинеп. Без нее он не представлял себе жизни в том или ином мире. Он не мог уйти один. Да и куда уйдешь зимой? Он ждал лета. После ссоры с Тагаем взор Джуры все чаще и чаще останавливался на стройной фигурке, порывистой и своевольной Зейнеп, ни минуты не сидевшей на одном месте. Он почувствовал, что любит ее, но боялся высказать свою нежность. Он сердился, когда Аксакал ругал ее, а порой и бил, но стыдился вступиться за нее. С каждым днем росла его ненависть к сокалу Он твердо запомнил слова незнакомцев о том, что в их стране все люди равны между собою. Наконец произошло событие, на время отвлекшее Джуру от его дум. Бабу родила щенка. Бабу была охотничьей собакой отменных качеств. Ее способность отыскивать и настойчиво преследовать зверя, а самое главное исключительная сообразительность выделяли ее из числа других собак аксакал, а особенно джура с нетерпением ждали от нее потомпство. Каково же было их огорчение, когда родился только один, единственный щенок. Большого потомства никто не ждал. У этих собак, родственных тибетским догам и монгольским волкодавом оно не бывает многочисленным 2-3 щенка. Но рождение только одного щенка было несчастьем для кишлака. Тагай, знавший отменные качества Бабу, еще раньше обещал за каждого щенка паяку, и Аксакал долго не соглашался отдать щенка Джуре. Наконец, после ожесточенного спора, Джура переселил Бабу с ее потомком к себе в кибитку. Он боялся, что жадный старик раздумает. Щенок был очень крупный, с белым пятном на груди. По обычаю ему обрезали хвост. Чтобы щенок был добычливым, Джура назвал его Теке, так называли самцов горных козлов, кийков. Теке быстро рос, и Джура почти все дни проводил с ним, стараясь поскорее выдрессировать хорошую охотничью собаку. Щенок же по молодости плохо поддавался дрессировке, и это сердило Джуру. Кучак в отсутствии Джуры, греясь на солнце у кибитки, дразнил Теке. Он давал щенку кусочек мяса и едва тот успевал схватить его, тянул кусочек к себе. теки не выпускал мяса, упирался всеми четырьмя лапами и рычал. Так Кучак таскал его вправо и влево, а когда вырывал мясо, щенок яростно бросался на обидчика и кусал лучак заливался счастливым смехом если щенок такой сердитый значит он будет псом добычливым и страшным для врагов кишлак голодал тихо стало в кибитках как будто все вымерло у людей не хватало сил принести топливо аксакал оберегал последнюю козу и козла от голодающих людей еще более злой еще более сморщившийся он стерег скот днем и ночью Из голодавшие женщины вместе с кучаком пробовали выкрасть козла, но каждый раз аксакал их прогонял. Наконец старухи так осмелели, что чуть не придушили аксакала. Тогда джура поручил бабу с теречки бидку аксакала, и собака никого к ней не подпускала. Хуже всех приходилось собакам. Люди, хоть и не досыта, но ели мучнистый корень гульджан собак же почти совсем не кормили только бабу лучшей охотничьей собаки и ее щенку теке давали есть наравне с людьми приближалась весна обтаяли вершины холмов ветер сдувал с них песок и глину желтые песчинки оседали на снегу и накалялись под солнечными лучами сарыкар желтый снег пришел радовались все в кишлаке собаки теперь по целым дням грелись на крышах кибиток предгорьях возле кишлака джора ловил селками куропаток. В кишлаке вновь появилось мясо. Стало веселее. 2. А солнце все пригревало и пригревало, слизывая своими лучами снег. Кучак, кучак, разносился по утрам на весь кишлак крик джуры, но кучак никогда не откликался. Тогда джура давал бабу понюхать старый халат кучака и посылал ее на поиски. И обычно собака находила его дремлющим на крыше какой-нибудь кибитки под теплыми лучами солнца. Джора и Кучак поднимались на обнажившуюся вершину холма. Там, опустившись на корточки, они осторожно соскребали ножами серый налет с просохшей, успевшей потрескаться, щебенистой глины Это была селитра. Они горстями ссыпали ее в кожаные мешки. Бабу подолгу внимательно смотрела на работавших, нюхала землю, и потом ретиво принималось рыть когтями. Комья глины и щебень летели во все стороны. «Ложись!» – приказывал ей Джура. Бабу нехотя ложилась. Соскучившись, баба убегала к девушкам, рывшим гульджан на склонах гор. Кучак со вздохом смотрел ей вслед. «Она разыщет все гнезда и соберет все яйца куропаток, а я их так люблю!» Со слезами в голосе говорил Кучак. За работой Кучак пел, а Джура слушал его песни. Есть там призрак Джабыр-Баян, Есть там сказочный великан по имени Ачалык. Не расскажет о нем язык, он высок и четырех глаз, Он всю землю видит за раз, Может он и вперед, и назад Свой удвоенный кинуть взгляд. Всякие там чудовища есть, Там у них становище есть, «Там народ, с которым войну ведет неустанный джинн. Этот джинн в пещере живет, он любимцам пери славет». Выходя по утрам из кибитки, Аксакал прищуренными глазами вглядывался в Сай, долину реки, туда, где из вечно горячих источников поднимались водяные пары. «Эй, Джора, ну как?» – спрашивал он и жевал губами. «Нет еще пути, обвал не прошел», – отвечал Джура, поглядывая на ближний склон горы, покрытый смерзшимся снегом. Однажды ночью весь кишлак проснулся от грохота. Лаяли собаки, и испуганно блеяла коза. Джура пришел к Оксакалу в кибитку. «Обвал прошел, пусть свободен», – Оксакал молча кивнул головой. Лавина завалила снегом пропасти, пересекавшие горы, и проложила сплошной снежный путь вниз. Утром Джура и Кучак пошли вслед за Аксакалом вниз к Саю, захватив с собой топоры и кожаные мешки. Шли по снежному пути, насыпанному лавиной. Потом спустились в глубокое ущелье, и берегом горной реки, протекавшей внизу, вскоре достигли горящих источников. Клубился пар, кругом зеленела трава и водоросли. Пахло серой. Осторожно переступая через потоки, подошли к большой яме с горячей водой. Джура разгреб горячую землю и, сунув туда яйца куропатки, засыпал их. Помолившись, Аксакал сбросил халат и, не снимая рубахи и штанов, чтобы не простудиться, полез в воду. «Лезь сюда», – сказал он Кучаку, – «ты тоже исцелишься от злых духов, арвахов, которые причиняют людям боль в суставах и костях». Кучак попятился. Джура быстро сорвал с него одежду и, раздевшись, сам потащил его за собой. Вода была горячая, и сидеть в яме было приятно. В кишлак возвратились к вечеру довольные и веселые. Несколько дней подряд Джура охотился с капканами. Подолгу стоял он на вершине горы драконов, внимательно вглядываясь в горы, и удивлялся. Где же киики? Куда ушли архары? Не видно даже волков и барсов. Неужели все животные перекочевали на юг? Однажды, возвращ... возвратившись вечером с куропатками, Джора пришел в ярость, узнав, что кучак все еще не заготовил пули. После долгих поисков бабу нашла кучака в камнях куда он забился. «Ну зачем тебе пули? Ведь карамультука-то нет!» – жалобно говорил Кучак. «А ты забыл о двух карамультуках, спрятанных у бирляндки Ика?» – напомнил ему Джура. Кучак, обжигая пальцы, всю ночь усердно помогал Джуре обливать камешки расплавленным свинцом, которые они сами топили из добытых ими свинцовых камней. Пуль заготовили много, но охотничий закон требовал на двух козлов пульсов, одну пулю ранним утром когда солнце еще не взошло джура пришел в кибитку как сакалу старик вопросительно посмотрел на джуру черного от немытой копоти кииков нет архаров нет все ушли на юг ждать до осени пока киике откормятся и вернуться сюда нельзя пошли меня с кучаком на охоту сам знаю — сердито сказал Аксакал, недовольный тем, что Джура слишком смело смотрит ему в глаза. «Я посмотрю в книгу судеб, и тогда скажу тебе, когда и в какую сторону нужно идти на охоту». Пока Аксакал гадал, Джора разыскал кучака и разбудил его. «Вот что сказал он. Аксакал сейчас гадает, куда мы должны идти. Но что мы будем делать, если он пошлет нас не на юг, к Белян-Киику?» «Ведь только там есть у нас карамультуки. На запад пойдем? Плохо», – сказал Кучак. «На восток пойдем? Очень плохо. На север пойдем? Еще хуже. Пальцем киика не убьешь, а капканом много тоже не наловишь. Разве попросить Аксакала, чтобы он вымолил для нас у хозяина зверей счастливую охоту с капканами? Для этого надо принести в жертву белого лунорогого киика. А где его поймаешь?» Джура влез на крышу кибитки и осторожно заглянул через дымоход к Аксакалу. Огонь костра освещал коричневое морщинистое лицо, лицо старика. Аксакал сидел у костра, поджав под себя ноги. На его коленях лежала толстая старая книга. Он закрывал глаза, раскачивался, потом, внезапно раскрыв книгу, тыкал в нее своим костлявым пальцем с длинным кривым ногтем. Джура прислушался к шепоту. В сторону восходящего солнца, на восток указывает книга, но там они ничего не убьют. Подумав, Аксакал захлопал в ладоши и приказал вбежавшей девочке позвать всех обитателей кишлака. Вскоре все собрались. Аксакал встал, поднял над головой растрепанную книгу и торжественно показал на юг. Его глаза насмешливо и хитро сверкали. «Благодарите мудрость судьбы, она посылает вас на юг», – торжественно сказал Аксакал. «Там у бирляндки Ика водится множество жирных архаров и кииков, да будет ваша облава добычлива», – Джура улыбнулся. «Значит, духи говорят так, как это выгодно Аксакалу. Пожалуй, он, Джура, сможет заставить духов предсказывать события в свою пользу». Аксакал опустил книгу. По обычаю он не употреблял при сборах слова охота иначе не будет успеха да побольше колбас из уларов принеси добавила зейнеп обращаясь к джуре это кучаку надо сказать ответил джура мое дело охота больше голодать тебе не придется 3 рано утром джура и кучак одетые в пушистые козьи шкуры отправились в путь Кучак, славившийся умением заготовлять впрок мясо, был сам не свой от радости. Высокий, широкоплечий джура, шел впереди и нес в оружейном чехле, разрисованном головами барсов, свинец и порох. Кучак, навьюченный множеством мешочков с пахучими травами и перцем, еле поспевал за ним. Кроме того, он нес в мешке две горсти муки и немного табачных листьев. Это был подарок от Аксакала из его личных запасов. Соли не брали. Много каменной соли, голубой, розовой и серой, было в горах у биллиантки Иика. Напускная важность Джуры, как только он покинул кишлак, растаяла под лучами солнца. Кишлак давно остался позади. Вооруженные палками и тишой шли они по хрустящему насту с кованым утренним морозом. С охотниками шли собаки проворная умная бабу и рыжая тут забежал теке сын бабу черный с белым пятном на груди он старался не отставать от матери но в рыхлом снегу это ему плохо удавалось умчавшись далеко вперед бабу вдруг останавливалась нетерпеливо поджидала охотников и снова бежала улавливая запах козлов альпийские галки с красными носами и красными лапами кричали летая над ними Все выше поднимались охотники, переваливая через горы. Путь они узнавали по своим приметам, шли над обрывами, шли по узким киящим тропинкам, где даже не разминуться двоим, шли, стараясь держаться солнечной стороны. На солнце было тепло, зеленели альпийские луга, а в тени лицо стыло от мороза. Охотники переходили лужайки, тюльпаны задевали их за ноги, фиолетовые, розовые, и желтые, с разноцветными крапинками и полосками цветы, кивали головками под слабым южным ветерком. «Эй, малышиный батыр, подпевай!» – кричал он Кучаку. Но Кучак, еле поспевавший за ним, только качал головой. «Где уж тут петь, когда едва успеваешь цепляться за выступы скал, чтобы не сорваться в пропасть?» Голодные и усталые, они часто садились отдыхать. Джура жадно осматривал склоны гор, на которых виднелись киики, а Кучак любовно гладил цветы руками. Наконец они дошли до перевала. Сильный ветер валил их с ног. Сугробы снега, доверху забившие широкие ложбины, преграждали путникам дорогу. — Попробуй перейти эту белую трясину! — испуганно кричал Кучак. Кучак знал, как опасен рыхлый, мокрый, подтаивший на солнце снег. Ступишь в него, провалишься, и тогда смерть. Прощай, архария печенка с жиром. Рано идем, ворчал кучак. Архары еще не обросли жиром. Вот осенью и дороги хороши, и у архаров на три пальца жира под шкурой. Джура молчал. Он приказал бабу идти вперед. бабу подошла, ступила на снег передней лапой и быстро отпрыгнула назад. Вперед! крикнул ей джура но бабу легла и отвернулась в сторону делая вид что не слышит теперь вижу что идти нельзя сказал джура надо дождаться утра тогда подмерзнет на ночевку спустились к обнаженным синим скалам ночевали под нависшим камнем у летнего пастбища джейлау где еще с осени женщины оставили заготовленные кучки хвороста растопили в казанке снег Вскипятили воду, засыпав туда три щепотки муки, и с наслаждением до пота пили от мучную болтушку. Джура протянул было пиалу с болтушкой теке но Кучак вырвал ее у него из рук. «Ты голову потерял!» – закричал он. «Собака – нечистое животное, и своим черным нечистым носом она будет лезть в пиалу, откуда едят мусульмане?» Он, ворча, отошел в сторону, разыскал в камнях углубление и налил туда немного аталы. Остальное он хотел доесть сам. «Не жадничай!» – крикнул Джура. Кучак вылил остальное в другое углубление. Рыжая, толкнув кучака, бросилась к атале. Она начала жадно глотать, обжигаясь и повизгивая. Бабу тоже была голодна, но она подождала, пока атала остынет и неспеша принялась за еду рядом с ней урча от удовольствия локал болтушку теки утром до восхода солнца охотники начали переправляться через снежные препятствия они ложились на подмерзший снег и ползли загребая руками когда снег с хрустом оседал под тяжестью их тел они замирали в ужасе стараясь даже не дышать бабу рыжая и теки осторожно следовали за ними Это была самая опасная часть пути. Так шли охотники через горы, реки и ледники. На склонах они замечали стада пасущихся животных. При виде охотников они уходили в горы, и тогда Джура громко проклинал людей, увесших его кармультук. Путь подходил к концу. У водораздела соляной реки Туссу, свергавшейся двумя водопадами с огромной высоты в разные стороны, Джора свернул красным скалам Внизу, в расщелике горы, мчалась борная река Сауксай. Гигантская каменная стена была рассечена трещинами. Выбрав одну из трещин, доходившую до реки, Джора решил по ней спуститься. «Обойдем, поищем тропы», – попросил Кучак. Но Джура вспомнил слова отца «Прокладывай путь первым, пусть по твоим следам идут караваны, только люди-овцы ходят по одной и той же дорожке, а храброму охотнику-батыру стыдно ходить козьими тропами. Как козел-вожак прокладывает тропинку и идет впереди стадо, так и ты должен идти впереди племени». Джура привязал Теки к камню, позвал бабу и уложил ее на плечи. Бабу лежала спокойно, свесив ноги по обе стороны шеи Джуры. В ее карих глазах видны были покорность и доверие к хозяину. Придерживая ее за ноги, Джура встал на колени, спустил ноги в щель, которая была как раз по ширине его тела, и, упираясь локтями и коленями в выступы, начал спускаться. Кучак, предварительно помолившись, кряхтя от волнения, приготовился было тоже же спускаться но рыжая ерзала у него на плечах и жалобно выла тогда он привязал ее аркадом к спине и полез многие руки его дрожали от страха и сильного напряжения он стонал взывал к добрым духам, арвахом лупый джора думал он из-за его гордости мы погибнем здесь джора спускался лицом к реке а кучак спиной до да боли зажмурив от страха глаза Уже совсем внизу, когда Джора стоял на высоком берегу, у кочака под рукой сорвался камень. «Падаю, держи меня!» – закричал он, но удержался, открыл глаза и увидел, что ему осталось сделать только шаг, чтобы стать на берег. Джоре пришлось проделать обратный путь и спуститься вниз стеки за плечами. Подошли к соуксаю громы и стояли над вспененной рекой, затуманившийся от брызг даже джура удивился он никогда не видел чтобы весной река была так многоводна летом другое дело тогда тают ледники и соуксай разливается во всю ширину своего огромного русла недоумение стоял джура на берегу подумав он усмехнулся и сказал перепуганному кучику смотри Вода уменьшается с каждым мигом. Видишь куски снега в воде? Это где-нибудь вверху лавина завалила русло и остановила воду. А сейчас вода прорвалась. Через два часа вода спала. Поток, оставаясь таким же бурливым и страшным, стал значительно уже. Джура взял длинный аркан и метнул его через реку. Петля попала на камень противоположного берега. Джура и Кучак сбросили халаты груз уложили и привязали на плечи сверховье в сауксая доносились раскаты грома это падали лавины остатки их то сдерживали воду то разрывались под ее натиском и река поэтому текла неравномерно то разливаясь то суживаясь выждав когда придет временное затишье джура держась за аркан вошел в бурлящую воду на руках он нес теки Бабу, обвязанная арканом через грудь, осторожно вошла в воду. Течение тотчас сбило ее с ног и понесло. В брызгах и пене налетевшей воды Джура уже не видел бабу и сам едва держался на ногах. Когда он вырвался из водоворота, бабу была уже на берегу и сушила шерсть, катаясь на спине в горячем песке. Привязав наконец аркана камень, Джура перебросил его назад к кучаку. С противоположного берега долетели проклятия кучака и виск рыжий она вырывалась и кусалась боясь воды даже пробовала перегрызть аркан которым кучак с трудом обвязал ее отплевываясь и фыркая кучак вылез из реки рыжая захлебнулась и ее пришлось подтянуть за аркан джура поднял ее за задние ноги и стал трясти из пасти собаки полилась вода рыжая захрипела джора положил ее на песок и начал катать наконец она пришла в себя 4 перейдя реку охотники очутились в урочище биллиант киик это было то место куда они так стремились урочище было целой маленькой страной со множеством пологих склонов покрытых альпийской растительностью снежные пики возвышались вокруг С юга билянд Киик замыкал огромный ледник, ниже в ущелье зеленела роща. Деревья самых причудливых форм росли между скал, в скалах таились пещеры. Биллиант Киик был краем, населенным непуганными животными. Козлы и медведи, архары и барсы чувствовали себя здесь как дома. Кучаку, который увидел на близком от себя расстоянии свое любимое лакомство – дикую индейку Улара. Урочище казалось раем. Охотники надели халаты и пошли, стараясь согреться быстрой ходьбой. Они спешили до захода солнца достичь пещеры, в которой из года в год помещалось охотничье становище. Охотники поднимались по голым скалам все выше и выше, прошли несколько лечушек, покрытых льдом, наконец свернули в ущелье. Здесь на белом снегу ярко выделялась зеленая роща. Среди серых скал она казалась странным зеленым оазисом. Охотники расстались. Джора пошел за двумя карамультуками, которые он, возвращаясь домой в прошлом году, спрятал в дупле большой арчи. По старому обычаю часть оружия оставлялась в тайниках на месте охоты. Джура быстро шел вперед, ноздри его раздувались, вдыхая знакомый запах прошлогодних листьев и горьковатый аромат почек. Забыв об усталости, он прыгал с камня на камень, с сугроба на сугроб. Деревья били его ветвями по лицу, солнце еще не зашло, но синие тени дышали морозом. Мокрый снег смерзался, издали послышался отрывистый лай, убежавший вперед бабу. Джура быстро побежал на ее зов последние ветки раздвинулись, роща отступила. От огромной арчи, стоявшей на некотором расстоянии от рощи, убегали вверх на гору два медведя. Третий, присев на задние лапы, отмахивался передними от наскакивавшей бабу. Заметив Джору, медведь испуган рявкнул и побежал прочь. Из-под ног зверя покатилась палка, извякнув, а камень выбила искры. Джора бросился к ней а, -а, -а, -а закричал он в гневе и горе поднимая погнутое дуло карамультука с он попытался его выпрямить нет не вылетит пуля из неровного дула не охотник не поймет горя охотника лишившегося оружия к счастью в дупле есть еще два карамультука джура отбросил погнутый ствол и побежал к корче старательно заделанное им в прошлом году дупло в котором хранились карамультуки было разорено Под деревом валялись в беспорядке смятые, раздробленные останки двух карамультуков и охотничьих утвари. Джура понял, что бурые медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, учуев ворче запах человека, разломали дупло и выволокли оттуда завернутые в просаленные шкуры карамультуки. Волосы под меховой шапкой Джуры зашевелились, все надежды на добычу мяса рухнули. «Как охотится без ружей?» «Не только кишлак не спасешь от голода, но и самим нечего будет есть». Джор яростно метался, поднимая погнутые стволы карамультуков и снова отбрасывая их в сторону. «Ай, синий осел, синий осел!» – ругал он себя – Опять медведи, с которыми он каждый год вел упорную борьбу, посмеялись над его молодостью и неопытностью. Джура был уверен, что медведи хотят прогнать его из охотничьих угодий, но этого не будет. Разгневанный Джура выхватил нож и бросился за врагами. Но не успел он пробежать несколько шагов, как мимо него со свистом пронесся камень. За ним еще несколько больших камней покатились по склону. Джура растерялся. «Может быть, землетрясение?» Но гора не дрожала. Прожужжав, камни зарывались в глубокий снег, лежавший в ложбинах. Рыжие и Теке, перепугавшись, сжались к Джуре. Он сердился и посылал их наверх, откуда доносился Лайбабу. И в тот момент, когда, разозлившись, Джур отбросил рыжую ногой в сторону, камень, пронесшийся сверху, раздавил ее». Джура наконец догадался, что это медведи сталкивали на него с горы камни. Ему рассказывал Аксакал, что медведи так охотятся за архарами, но до сих пор Джура этого никогда не видел, а может быть, это просто каменная особь. Несчастье с рыжей отрезвило Джуру. Он отозвал бабу и, схватив тыке на руки, побежал вниз». Там он сложил в кучу весь лом и сел возле на корточки обиженный и сердитый. Потом лег на землю и заплакал. «Ау!» – завыло бабу, уловив в голосе хозяина оттенок жалобы. Теке, глядя на мать, стал тихонько подвывать. Джура очнулся уже ночью. Он вытер глаза и быстро оглянулся. Не видел ли кто его позорной бабьей слабости? Расставшись с Джурой, Кучак вначале шел быстро и мурлыкал под нос. Но чем темнее становилось, тем тише он шел, вытягивая, как гусь, голову. Он оглядывался во все стороны. Кучак боялся встретить горного человека. Деревья все теснее обступали его, а причудливые пятнистые камни казались человеческими фигурами. Кучак с ужасом ждал появления злых и отвратительных духов гор. Каждую минуту он останавливался, чтобы рассмотреть свою тень. Не дух ли это, следует за ним. При виде пещеры, цели пути, Кучак радостно вздохнул. На его лице разгладились дрожавшие морщинки. Какие перемены произошли за год в моих владениях. У большой арчи сломана верхушка, молоденькая арча у камня засохла. Он принялся собирать сучья и кору для костра. Вдруг на дереве что-то зашумело. Кучак замер, и собранные им сучья посыпались из его рук. К своей радости он увидел Филина, который, как это хорошо знал Кучак, охраняет людей от злых духов. Кучак обрадовался, что у него есть такой надежный защитник. Обрадовавшись, он сначала выругал Филина, а потом дружески ему подмигнул. Филин почистил клюв когтем и уставился на Кучака круглыми желтыми глазами. Кучак развеселился и быстро собрал топливо. У каменных осыпей, где когда-то по преданиям дед Кучака убил в рукопашной схватке медведя, он заметил горностая. «Ага!» – уже совсем весело крикнул Кучак. «Побольше плоди детей, побольше будет мне на шубу шкурок!» У входа в пещеру он замедлил шаги и, спрятавшись за камень, громко закричал «Гоп-гоп-гоп-гоп!» Но из пещеры никто не выскочил. Кучак не доверял пещерной темноте, мало ли кто мог там быть. Из складок пояса он достал сверток, развернул промасленную шкурку, вынул мешочек, достал из него кремень и фитиль, скрученный из козьей шерсти и вымоченные в растворе селитры, и огниво. Сев на корточки, он взял в левую руку кремень, прижал большим пальцем фитиль и ударил по кремню куском закаленного железа. Посыпались искры, фитиль задымился. Кучак сунул его в пучок сухой травы и, раздув огонь, швырнул горящий пучок в пещеру. Никто не выскочил. Кучак внес дрова. Оттого ли, что он сильно продрог или страх сковал его пальцы, но Кучак долго высекал огонь. Руки его дрожали, и искры сыпались мимо. В пещере было темно, и Кучак боялся оглянуться. Он был уверен, что злые духи стоят за его спиной и мешают ему разжечь костер. Наконец, Труд вздымился, шумно втягивая в себя воздух, кучак тужился, раздувая труд, обложенный мхом и корой. Голубой язычок пополз и зашипел. Сухие сучья затрещали и сразу вспыхнули, разбрызгивая искры. Темнота исчезла, а вместе с ней исчезли и пугавшие кучака невидимые духи. Пещера осветилась. Огромная, закопченная, метров 40 в высоту и 30 в ширину, она могла вместить человек 100. Здесь из века в век останавливались охотники. Кучак, выскочив из пещеры, бросился к месту, где с прошлого года лежали заготовленные им дрова. Он внес их и подложил в костер. фуу Облегченно вздохнул Кучак и, распахнув халат, приблизил к огню обнаженную грудь. Огонь обдал его жаром, но Кучак все ниже пригибался к костру. Отогревшись, он, высыпав из мешка поклажу, побежал в рощу и быстро нагреб в мешок снега. Вернувшись к костру, он взял горящую ветку и пошел в угол пещеры. Укрепив ее в трещине, Кучак произнес заклинание. Потом отодвинул в сторону несколько камней, поднял каменную плиту и из тайника, находившегося под ней, вытащил большой котел для варки пищи. Давным-давно завезли сюда этот котел его предки. Кучак притащил котел к огню, вынул из него хранившиеся там предметы и свалил в кучу перед костром. Затем тщательно выскреб грязь и ржавчину и поставил котел на огонь, кипятить воду. Усевшись возле кучи металлических вещей, Кучак стал перебирать их. Чего здесь только не было. Наконечники для копий, два кремниевых ножа, четыре грубые каменные чаши, горсть драгоценных камней, собранных в прошлом году и утаённых от оксакала, и несколько старинных монет. Кучак морлыкал под нос песню. Он знал много песен и любил их петь. Есть в земля там, и в той земле птицы есть об одном крыле. Кто о диком верблюде слыхал, кто о том, что есть дикие люди, слыхал? Кто о медведе Алладхаки слыхал? О нем не всякий слыхал. Жесток и злобен этот медведь, женоподобен этот медведь. Мухи водятся там с казарок величиной, мыши водятся там с овчарок величиной. Потом Кучак далеко запрятал свои богатства, о которых он не говорил даже Джуре. Ему хотелось есть, а Джура все не шел. Кучак верил, что завтра он будет есть печенку Архара, ведь Джура первый в мире охотник, где другим до него. В расчете наверное успех завтрашней охоты он засыпал в кипяток последние три проигрышни муки и запел «Завтра буду есть печенку в жире». Но тут прибежала бабу и совсем не кстати завыла. Кучак от неожиданности вздрогнул, швырнул в нее поленом и выругался, призывая на помощь добрых духов. Не случилось ли чего-нибудь с Джурой, подумал он, но идти искать его побоялся. Три раза Кучак приносил в пещеру дрова, прежде чем пришел Джура. Кучак от радости даже не заметил отсутствия карамультуков. у дурная! Он возмущенно плюнул на бабу, слоем прыгавшую вокруг хозяина. Таке лег у огня и немедленно заснул. «Плохо», – сказал Джура, – «медведи дупло разломали. Все из дупла вытащили и попортили. У карамультуков деревянные ложи разбиты в щепы, а стволы погнуты. Стрелять нельзя». «Ай-яй-яй!» – в отчаянии завизжал Кучак. «Это не медведи, это хозяин зверей Каип не хочет дать нам добычливую охоту. А твою рыжую медведи убили камнями» ай ай – крикнул Кучак. «А у меня в тайнике крысы все ложки изгрызли!» «Ты, синий ишак!» – выругался Джора и сердитый сел у костра сушить и чики. Кучаку не терпелось обсудить случившееся, но джура так упорно молчал, что Кучак не решился заговорить. Так же молча они стали пить от Аталу. «Плохо!» – сказал джура и лег спать, с головой закутавшись в шкуры. «Пять!» Опять голод. Время тянулось на бесконечно. На казан кипятку бросили крохотную щепотку чаю, чтобы был хоть какой-нибудь навар, а не просто вода. Бабу ждала, когда Джура пойдет на охоту, а он сосредоточенно и долго пил чай, пиалу за пиалой и не торопился. Бабу обегала и обнюхала всю пещеру, но ружья нигде не было. Стоя у входа, она взвизгивала от нетерпения. Джура не двигался. Тогда она умчалась к заповедной Арче. Охотники все еще пили чай, когда Кучак сказал «Смотри». Бабу, закусив кусок ремня, тащила в пещеру погнутый ствол храмультука. Положив его у ног Джуры, она взглянула ему в глаза и ждала благодарности. Но глаза Джуры засверкали от злости. «Поломан! Не годится!» – сердито закричал он. Бабу отошла. Она улеглась у входа на солнышке и искоса наблюдала за хозяином. В полдень, поручив Кучаку насушить Гульджана, Джура пошел в горы, гремя железными капканами. Он решил попытать счастье поставить капканы на архарьих тропинках через ледник. Таке привязали в пещере. Кучак пошел копать корень Гульджана. На южных обрывистых склонах гор тянулись к солнцу его свежие всходы. Кучак шел и, размахивая топориком, постукивал обушком по камням. Сурки, завидев его, со свистом мчались к норкам и застывали на задних лапках у входа. На горах среди пятен снега пробивалась зелень. Рыжие скалы пахли солнечным теплом. Внизу зеленели высокогорные тундровые болота. Усевшись на корточке у всходов гульджана, торчавшего между камнями из щебенистой почвы, Кучак принялся копать он вырыл пятнадцать корней обмылых и просушил корни надо было стругать кучак вынул нож и понюхал его уходя из кишлака он еле отмыл его от прилипчивого запаха и ему не хотелось опять его пачкать кучак оглянулся снежные грифы летали низко над самой горой от взмахов крылья вкатились камешки сорванные воздушным потоком засмотревшись кучак не заметил прибежавшую бабу Она потянула его за полу халата. «О-хо-хо!» – крикнул он радостно и, бросив корни в пропасть, быстро побежал за бабу. Кучак сопел от радости и любопытства. Он знал, что Джура без дела не позовет. Бабу отбегала вперед и, поджидая его, лаяла от нетерпения. «А вдруг живой медведь?» – подумал Кучак и остановился. Бабу залаяла снова. Радостно лает, решил он, и побежал опять». На подтаявших остатках старой лавины, на одном из разбросанных ею камней, сидел Джура, поставив ногу на неподвижную тушу маленького киячонка. Он кивнул на тушу. Кучак понял без слов. С трудом отрубил он кусок твердый, как камень шкуры, обнажив высохшее мясо. Много лет пролежал киячонок во льду. «Яман, плохо!» – сказал Кучак, горестно вздыхая. По старинному обычаю мясо животного можно было есть, только выпустив кровь. Джура вынул охотничий нож, разрубил тушу на несколько кусков. Часть он дал бабу и взял для теки, остальное разложил по капканам. Спускаясь с горы, кучак раздраженно щелкал языком. Его сердили близкие, но недоступные архары и киики, пасшиеся на склонах гор. Он искренне пожалел, что отказался от козленка. Кучак сказал Джоре, что Гульджан еще не просушился и для муки не негоден. Джора не рассердился. Он ненавидел этот корень, как только мог его ненавидеть охотник, любящий мясо. Вечером снова пили чай. Теке сварили кусок киячонка. А на другой день голодный, еще более ослабевший Кучак накопал Гульджана и положил его сушить. Джора после обхода капканов принес орленка. Кучак испуганно посмотрел на него. Орел – священная птица. Джура молча достал нож. Кучак в ужасе закрыл лицо руками, чтобы не видеть святотатства. Когда он открыл глаза, орел был мертв. Кучак решил, что лучше раз в жизни попробовать немного запретного орлиного мяса, чем снова есть гульджан. Прошло еще несколько дней. Джура потемнел, ослабел. Кучак молчал целыми днями. Наконец он не выдержал и настругал тонкими полосками сушившиеся на камнях гульджан. Бабу и Теке ели сурков. На шестой день ветер переменился. Холодало. Днем Джора несколько раз взбирался на скалу, в которой была их пещера. «Тучи кипят!» – кричал он сверху Кучаку. межгорных вершин метались и клубились тучи. Они падали по склону вниз, чтобы, промчавшись пещеры, взлететь снова вверх. Если бы сильно похолодало, архары пошли бы на южную сторону ледника, и, может быть, хоть один попался бы в капкан. Джора ушел в горы. Кучак недалеко от пещеры перетирал между камней гульджан. Ему казалось, что весь мир пропах гульджаном. Уйти, но куда? Домой. Там тоже голод. А кроме того, гордый, гордый Джора скорее умрет, чем возвратиться без мяса. Одному идти невозможно, страшно. Грустно размышлял Кучак о своих неудачах. Вдруг прибежала баба и потянула его за халат. Кучак обрадовался, однако Гульджан на этот раз не выбросил, а спрятал его под камень и поспешил за бабу. Кучак твердо решил – Что бы ни нашел Джура, пусть это будет орел, старый архар или мертвый киик, он, Кучак, его возьмет, сварит и будет есть. Даже сурка, в котором живет душа ростовщика, тоже будет есть. Путь становился все труднее. Кучак быстро устал и часто отдыхал, прикладывая руку к сильно бьющемуся сердцу. Беспорядочно нагроможденные скалы преграждали путь, и Кучак, вытирая рукавом пот, карабкался с трудом. Вскоре он достиг места, где камни были навалены друг на друга кучами. Баба убежала вперед. Кучак тихонько пополз на четвереньках, как вдруг прямо на него с ревом бросился барс. Изнемокший, еле полший кучак взвился, как пружина, и прыгнул назад. Шапка слетела у него с головы, но он даже не нагнулся за любимой лисьей шапкой, лежавшей рядом. Выпучив от страха глаза, с визгом помчался он по камням и скалам, спасаясь от огромного свирепого барса. Кучак бежал к воде, зная, что барс боится лишь ее. «Лишь бы добежать, тогда бы я спрятался в ручье», – думал кучак, слыша за собой прыжки. Он перескочил камень, поскользнулся и опрокинулся на спину. Барс бросился на него. Кучак пронзительно закричал и задрыгал ногами. Вдруг он почувствовал, что Барс лизнул его в нос. Кучак еще сильнее закричал и забился. Потом затих и нерешительно приоткрыл веки. Перед ним стояла бабу. «Ах, ты, шайтанка! рассердился Кучак, «а я тебя за барса принял». Он вскочил и хотел идти, но бабу зубами схватила его за халат. Издалека доносился призывный крик Джуры. Кучак вытер глаза и поплелся за бабу, тянувший его за полу халата. Воспользовавшись тем, что бабу выпустила его халат, он влез на обломок скалы и, оглянувшись, заметил невдалеке Джуру, сидящего на таком же большом обломке скалы. Джура поманил его рукой. «Там Барс!» – испуганно крикнул Кучак. «В капкане!» – спокойно ответил Джура. Обрадованный Кучак наконец забрался к Джуре. Они вместе пошли к капкану. Барс попал в капкан задней ногой и скалил зубы при малейшем движении охотников. Кучак взял тяжелый камень и бросил его в Барса, но тот отскочил в сторону. Разозлившись, Джура и Кучак начали засыпать его камнями. Барс метался из стороны в сторону, ловко спасая свою голову от ударов. Камни не причиняли ему особенного вреда. «Эх!» – крикнул Джура, – «Крамультука нет! Я бы убил его в одно мгновение!» И он снова метнул камень. Барс опять увернулся. Временами он с ожесточением грыз цепь, морда его была в крови. Руки и ноги у Кучака тряслись. Джура изранил себе камнями руку. Он проклинал Барса, тот все еще был жив. Оставив Барса в капкане, Джура и Кучак, озлобленные, отправились в пещеру. По пути Джура вырезал две длинные палки. Из кучи кремневых и железных наконечников он выбрал самые лучшие, отточил их и надел на держаки. Получилось два хороших копья. Измученные и утомленные охотники сварили перемолотый гульджан. Позже пошел снег. Всю ночь Джура и Кучак сидели у костра, пили чай и с нетерпением ждали утра. Они решили утром идти на юг к ледникам проверить капканы. Джура слушал песни Кучака, и перед его глазами, одна прекраснее другой, проходили картины сказочного мира. шесть На рассвете охотники двинулись в путь. Шли сквозь мокрую тучу все вверх и вверх. Наконец поднялись выше облаков. Солнце слепило, но не грело. Холодный ветер с ледника щипал лицо и руки. Шли с трудом, не хватало воздуха. Маленькими шажками, опираясь на древки копий, двигались охотники все выше к леднику. Грифы с мрачной яростью смотрели на них с больших камней. Бабу нарвалась на ремне вперед, Теке прыгал рядом. Наконец они достигли каменного острова, который вздымался высоко над ледником. Гигантские глыбы громоздились кругом, заслоняя дали. Охотники попадали из одной ледяной ямы в другую. Грязная корка льда сменилась белым хрустящим настом. Наст перешел в синий и, наконец, в зеленовато-черный лед. Трещины преграждали путь. Джура поскользнулся на гладком льду и упал. Кучак старался бежать по следам джуры. Он боялся трещин, ступал неуверенно и часто падал. Вдруг Теки с Лаем помчался вперед. Впереди, совсем недалеко, по леднику уходил старый козел. Его задняя нога была повреждена капканом. бабу рванулась. Зазевавшийся Кучак вместо того, чтобы снять ремень, выпустил его из рук. Бабу помчалась. Она скользила и падала, наступая на ремень. Оглядываясь назад, козел свирепо потрясал седой бородой и ребристыми рогами. Уже два года он жил отшельником. Молодые соперники прогнали его из стада. Теперь раненый, совсем старый, но все еще достаточно сильный и выносливый, он уходил все дальше и дальше в горы. Козел подходил уже к краю ледника, когда бабу перерезала ему путь он растерялся. Вместо того, чтобы бежать вверх в горы, он свернул на остатки старого снежного обвала и неуклюже запрыгал по нему вниз, где его было легко поймать. Все это происходило возле каменного острова, известного под названием Чертов гроб, который высоко вздымался над ледником. Там течение ледника разбивалось на два равных потока. Левый круто сворачивал, Огромные ледяные валы прижались к скале. Множество глубоких трещин рассекало лед. Первым настиг козла щенок Теке ислаем бросился на него. Теке ловко увертывался от рогов. Испугавшись, что неопытный щенок погибнет под рогами козла, Джора побежал напрямик по леднику ему на помощь. Это случилось в тот миг, когда бабу, прыгая на козла, поскользнулась на волочившемся за нею скользком ремне, упала... Козел ударил ее рогами, а Теке прыгнул сзади на козла. Вдруг нас скрипнул, зашуршал, и все трое животных рухнули в скрытую под снегом трещину. Впоследствии Кучак уверял, что в этот момент он услышал из трещины голос. «Кучак, тебе счастье посылаю». Но ж честно рассказывал, что кучак очень испугался, упал брюхом вниз и хватаясь за лёд растопыренными пальцами, он вопил: "Ай-ай-ай!" Всё так же слепило солнце, клубились тучи, казалось, ничего не изменилось. Джура, прищурившись и вытянув шею, старался заглянуть в темную трещину, откуда слышался затихающий звон падающих ледяных обломков. Из глубины ледника донесся слабый виск. «Собака! Собака!» – заметался Джура у края трещины и замер в ожидании. Кучак лизал лед и сопел. «Тише!» – крикнул Джура и, прыгнув кучаку, ударил его носком и чига. В наступившей тишине снова прозвучал сиплый слабенький призывный вопль. «Потерять собаку, потерять знаменитую бабу, за которую Тагай давал двух хутасов потерять тыке, без бабу охотиться нельзя, ни ружья, ни бабу, ни тыке», – в отчаянии думал Джура. «Кучак», – позвал он. Кучак, сидя на корточках, молился Аллаху. По правилам Корана во время молитвы он мог и не слышать зова он решил этим воспользоваться и не обернулся обозленный джура так выругался поминая аллаха что кучак еще больше испугался в умели джура что просил он забыв молитву веревки дай джура быстро сделал на веревках петли подрубив тишой лед укрепил в нем копье привязал к копью конец связанных веревок и опустив другой конец в бездонную ледяную щель приказал лезь Кучак отрицательно замотал головой и попятился. «Слушай, клянусь, я убью тебя, если ты не полезешь за бабу и теки». Кучак упал на колени. Он знал, что бежать некуда. Слово «Джуры» – верное слово. «Скорее!» – крикнул Джура, выхватив нож. Кучак неохотно подошел к трещине и долго вглядывался вниз. Скорее торопил Джура, и Кучак смирился. Вынув нож, он порезал мизинец и брызнул каплями крови на лед. С пеной у рта он стучал в грудь, заклиная Орвахов помочь ему, Кучаку, принесшему жертву. Холодно, очень холодно, были последние слова Кучака, спускавшегося в трещину. Чёртов гроб. Один. Джора медленно спускал на веревке кучака, крепко упершись пятками в вырубленное углубление. Веревка тяжело уползала в ледяную трещину, прорезая ее край. «Хватит ли не хватит веревки?» – думал Джора, с беспокойством посматривая на нее. Наконец она ослабла. Джора хотел переменить положение рук, как вдруг веревка рванулась с такой силой, что он ее выпустил. Джура быстро схватился обеими руками за копье и навалился на него всей тяжестью своего тела. Глубоко внизу раздался отчаянный крик. «Должно быть, Кучак сорвался с выступа», – подумал Джура. Он потянул было веревку, чтобы помочь, но над краем трещины показались волосатые руки Кучака. Срывая ногти, он ухватился за край щели и, подтянувшись на руках, выскочил наверх. «Я не думал, что ты можешь так быстро лазить», – начал было Джора и осекся. Кучак, взглянув на него безумными глазами, бросился бежать прочь, но поскользнулся и упал. Джора догнал и навалился на него, прижав ко льду. Кучак вырывался, кричал и закатывал глаза, словно обезумев. Джора тряс его и окликал по имени. Наконец, Кучак опомнился и затих, как будто только что его заметил. Он ухватился за Джору и в страхе прижался к нему. «Бежим! Скорее!» – испуганно сказал он. «Там внизу черти, джины и альбесты!» И постучал кулаком по льду, показывая вниз. «А где собаки?» – взволнованно перебила его Джора. Но напуганный Кучак не мог ничего рассказать толком. Он умолял Джору бежать от этой страшной трещины. Потом из несвязанного рассказа Джура понял, что ни бабу, ни киика Кучак не нашел, а щенок, свалившийся...